Марий, приподнятый тем, что возвращается с базара н е п о р о ж н и к о м весел, возбужден, не молчит ни минуты, шапка у него по-прежнему на затылке, сам сидит кое-как на краешке, одна нога лежит в передке, другая низко опущена. Поэтому, когда телега обрывается в глубокую колею, с его стороны он сапогом достигает земли. Глава вторая За слободкой у кладбища повернули на полевую дорожку и с нее взяли почтовым трактом, который то поднимаясь, то опускаясь в размывы ложбиной распадки идет увалом вверх по туре мимо у с н и ц ы наяр туринск и так до самого верхотуре. слева увал широким захватом отбит у лесов и весь в пашнях, а справа пойма туры. столь широкой, что самой реки в ней местами вовсе не видно. Кое-где, правда, река выкидывает свои петли к самому увалу, подмывает его. И тут на откосах русские люди ставили остроги, которых теперь уж нет. Но память от них живет в названиях деревень. Налетовка, Опасень, Воеводина, Караулка, Устойное, Порубежье. Семен Григорьевич плохо слушал неуемную болтовню Мария. Во все глаза глядел окрест, и горячие слезы подступали к самому его сердцу. Он немного стыдился своей нежданной слабости, отворачивался от Марии, чтобы тот не увидел его взволнованного лица. Он не знал, что эти знакомые разметные дали встретить его таким приветом, от которого впору зарыдать. и воздух, уже хорошо выдержанный на солнечном тепле, но еще отдающий зябкой свежестью, и высокое небо, и длинный скат увала, и сверху совсем маленькой даже в разливе речка Уловка, и низинные разбеги лугов, озер, старец, еще белеющих льдом, и сизая, н е п р о г л я д н ы я на горизонте дымка, Все это напоминало Огородову, что он нигде не видел таких вселенских размахов, перед которыми не дрогнет и не оробеет редкая душа. Он вырос среди этого раздолья, с детства привык к нему, но вечная нужда и неуправа в отцовском хозяйстве до самой солдатчины гнули и отемняли его, не дали ему оглядеть и вольно осознать свой родимый мир. И вот, вернувшись к нему, с е м ё н Григорьевич впервые почувствовал, как мал и слаб он перед этой неохватной широтой и вечно й первобытной силой. Дух захватывает, думал Огородов. Да тут ли жаловаться на безземелье? А нам все мало. Привыкли размерами земли покрывать свой никчемный труд на ней. Кто меньше получает с десятины, дай ему новую десятину. И так без конца. И земля, и хлеб, и муки, и старость, и опять земля. Боже мой, хорошо-то как. Стой, Марий, стой, брат, дай дух перевести. Марий выправил лошадь на обочину и остановился. Я, считай, от самого рынка терплю. Будь он этот город. Марий бросил вожжи на спину лошади, и, заламывая полу шубейки, отвернулся от телеги. «Заимка, Максим, остановимся!» Поплевал на пальцы, вытер их о шубейку, повеселел. «И самому и лошадке легчай, всякая дырка человеку для пользы, но к вечеру Бог даст будем в уснице. Лошадка, Христос, с нею прыткая, но...» Марий помахал к н у т ь к о м но лошадь шагу не прибавила. — Уку м а заночуем, а к утру оказию тебе сыщем. Ты, Сене, сам-то, ай, Туринский. — Из Межевого. — Большое ваше село, громкое по округе. Ярманка своя, я, почитай, редкий год у вас не бываю. С холстами. Ай, добры наши холсты, веку им нет. И веселое село. Но у г о р ь е церква двуэтажная в липах. И девки ваши на моде. В церкву идут, душа мрет. А из дома-то ты давно ли? Взят-то спрашиваю, когда был? О, повидал ты белый свет. Уж повидал, т ы повидал. Небось и п а р о л и и в зубья тыкали. Солдат перед всеми виноват.